Глава 69. Блудный сын. Рассказ Кирина. На гавань с неба падал пепел. Он скапливался у ящиков и покрывал пристань, словно одеяло из грязного снега. Небо на востоке стало красным, там продолжалось извержение вулкана Инистаны. В ночном небе повисли плотные черные тучи, в которых потрескивали молнии. Врата, которые находились на Инистане, вели в один портовый город Джереса, Странное скопление Лачук, где рыбаки, торговцы и пираты останавливались, чтобы выгрузить товары. Мало кто жил там постоянно. Большинство задерживались там лишь на несколько недель, прежде чем продолжить свой путь. Идеальное место для членов Черного Братства, которым нужно незаметно проскочить в Жерес. Большинство из них засели там, а затем отправились туда, где Хамезра устроила новый тренировочный лагерь. Я сидел на ящике и смотрел как люди грузят вещи на знакомый корабль с черными парусами. Тот самый, который уже приходил в гавань полдюжины раз, а то и больше. Однако на этот раз он был другим, он был прекрасен во всех отношениях. На этот раз корабль должен отвезти меня в кур. «Ты ведь понимаешь, что ведешь себя как идиот?» Я оглянулся и бросил свирепый взгляд на Тараэта. «Ты ведь понимаешь, что твоего мнения не спрашивали?» «Не обращай внимания на мои слова». Тараэт уселся на ящик напротив меня. Почему ты считаешь себя единственным человеком, который может остановить Гадрита и Дарзина? Думаешь, что такие люди редкость? Поверь, это не так. Единственное, что отличает этих двоих, тот факт, что ты знаешь их имена. Двор самоцветов переполнен столь же подлыми и злобными людьми. Вся система, создана для них, рассчитана на то, чтобы их поддерживать. Ты собираешься бороться с каждым из них? Не извергнуть королевские семьи и высший совет? — Нет, конечно. А почему бы и нет? Это было бы правильно. Я ошеломленно понял, что попался в его ловушку. Какое-то время я беззвучно шевелил губами. Тероид уперся локтями в колени и наклонился ко мне. — Твоя беда не в том, что ты глуп. Ты не глуп. Но ты думаешь, что зло — это старик Реллесвар и то существо, которое спит посреди харас Гулгота. По-твоему, зло можно просто убить? Я фыркнул. Напомни тебе, что ни одного из них я не могу просто убить. О, но ты попытался бы, верно? Только вот настоящее зло — это не демон и не волшебник, а империя вроде Куура, общество, которое пожирает собственных бедняков и угнетенных, словно мать собственных детей. Демоны и монстры — очевидные мишени. Мы всегда объединяемся, чтобы отразить их натиск. Я вдруг вспомнил, как несколько лет назад вломился в дом семьи Козеварцев И, увидев пытки, сказал себе, что это меня не касается. Я попытался поскорее прогнать эти мысли. «Да что с тобой? Ты хочешь, чтобы я отправился в Куры или нет? Только что ты сказал, что я идиот, раз возвращаюсь в столицу, а теперь утверждаешь, что я должен устроить революцию и свергнуть правительство. Включи мозг и выбери уже что-нибудь одно». «Меня больше беспокоит не мой мозг, а твой. Я хочу выяснить, что и почему ты это делаешь». Может, ты просто сожалеешь, что бросил родных на четыре года? Пока ты был в рабстве, пока тянулась эта история со стариком. У тебя было оправдание, но сейчас ты должен сделать выбор. Гадрит на самом деле тебя не касается. — Нет, касается. — О, нет! — возразил Тарает. — Да, он злодей, и да, если его не остановить, то он и дальше будет мучить и убивать людей, но причин нападать на демонов у него нет. — Может, дело в Дарзине? — Если так, то я договорюсь о том, чтобы его устранили. Это легко. Труп не найдут, а мы сможем сосредоточить все усилия на главном враге — Раласеваре. Убивать Дарзина нельзя, — пробормотал я. Я был бы рад его прикончить, но он должен отвезти нас туда, где прячется Гадрит. Турвишар. Не настолько глуп, чтобы действовать так небрежно. Я сурово взглянул на него. Да, я внимательно читал донесения шпионов. Вы хоть знаете, где ночует Турвишар после последнего покушения? Это были не мы, — Тараэт прижал ладонь к груди. У семьи Делор много врагов. Неудивительно, что кто-то еще решил рискнуть и убрать с дороги ее, лорда-наследника. И кроме того, ты пытаешься переменить тему. Ты о том, почему именно я должен уничтожить Гадрита? Я встал. Ты что, все пропустил? Ничего подобного я делать не буду, я просто стану приманкой. Это ты пойдешь по следу Дарзина туда, где прячется Гадрит. Ты найдешь его и сообщишь Тьенца, а она передаст императору Санду и сообщит, куда он должен направить гнев Империи. И уже Сант уложит этого ублюдка в могилу, видишь? Это называется совместные усилия. Я не это имею в виду. Он тоже встал и нахмурился. Я понимаю, о чем ты. Почему я этим занимаюсь? Потому что кто-то должен это сделать. Потому что четыре года назад, когда я увидел, как Гадрит и Дарзин пытают того ване, я мог бы пресечь все это на корню, если бы знал, к кому обратиться. Теперь я это знаю, и будь я проклят, если позволю этим мерзавцам причинить кому-нибудь вред. Дело не в Релосе-Варе, и не в волкороте и не в пророчествах о демонах. Дело в Галене, дело в Толее, дело в Турвишаре. Конечно, я мог назвать и другие имена, и прежде всего Мия. В тот момент я понял, что бы ни случилось с остальными, у нас с Терином состоится разговор относительно моей матери и ее свободы. Тараэт удивленно посмотрел на меня. «Турвишар? «Вряд ли его следует считать...» Я щелкнул пальцами по Гаэшу на моей шее. «Я знаю, как ведет себя человек, у которого есть Гаэш. Ставлю все на то, что у Гадрита где-то спрятан амулет с частицей души Турвишара. Вот почему Гадрит не потрудился солгать ему относительно его родителей. Он знал, что Турвишар не сможет никому об этом рассказать. Да, Турвишар — лорд-наследник Делоров и удивительный маг, но он все равно раб, как и все остальные, кого я назвал». Я покачал головой. «Может, я и не спасу тысячи людей, убив Гадрита и Дарзина. Может, я не спасу даже несколько сотен, но я совершенно точно дам свободу этим людям». «Так почему я этим занимаюсь?» «Потому что могу». Тароэд заморгал, услышав такую ярость в моем голосе, а затем расхохотался. Я сделал глубокий вдох и почувствовал, как меня накрывает волна гнева. «Будь он проклят!» Я повернулся, чтобы уйти, но Тараэт схватил меня за руку. «Постой, постой, извини. Клянусь, я не над тобой смеялся». Он отпустил мою руку и сел на край ящика, все еще ухмыляясь, но слегка пристыженно. «Хамезра или док не говорили тебе, кем я был в прошлой жизни?» Я почувствовал, что получаю крайне редкую возможность. «Нет». Он кивнул. «Когда я стал подростком, то начал вспоминать. Я вспомнил все, и не только прошлую жизнь». Я помню, как был в стране покоя. Он искоса взглянул на меня. Там мило. Какое отношение это имеет? Поэтому я естественно помню, как пришли восемь бессмертных и стали набирать добровольцев. Они искали четверых, которые помогут исполнить пророчество, но за это нужно было заплатить. Добровольцы должны были покинуть рай и снова попасть в мир полный тягот, боли и страданий. И знаешь, кто стал первым добровольцем? Кто не колебался ни секунды? Ты? Он усмехнулся. «Нет, ты...» — у меня закружилась голова. «Тараэт. Ты появился в стране покоя вскоре после меня. Где-то лет пятьсот ты молчал, не произнес ни единого слова. Ты просто пялился в пустоту, словно для тебя это и не страна покоя вовсе. Боги даже не рассчитывали на то, что ты вызовешься добровольцем. Я помню, как они были потрясены, когда ты это сделал. Один из них спросил, почему ты хочешь вернуться, и ты сказал... Он махнул рукой, призывая меня закончить фразу. У меня сдавило горло, но я все-таки выдавил из себя слова. «Потому что могу. Потому что ты можешь. И в тот миг я понял», — тарает умолк. «Да? Что ты понял?» Он долго не отвечал. Уже повисло молчание, и вдруг он сказал. «Я понял. Нельзя допустить, чтоб ты меня обошел», — Тароэт отвел взгляд. из за тебя я бы предстал в дурном свете». Только не говори, что ты выбрал возрождение только из-за своего эго. — Ну да, я такой, — согласился он. — Во мне нет ничего, кроме тщеславия. Кроме того, как только ты поднял руку, так же поступила и моя жена, а мне совсем не хотелось оставлять вас наедине на целую жизнь. Я уставился на него. — Клянусь всеми богами, Тараэт, я никогда не могу понять, говоришь ли ты серьезно или шутишь. Он усмехнулся и смахнул пепел с носа. — Ну что, парни, готовы отправиться в путь? — спросила Тьенца, подойдя к нам сзади. — Все заклинания погоды я подготовила, так что в столицу мы прибудем точно в срок. Я вздохнул. Возможность извлечь еще немного сведений из тароэта встала, отряхнула рубашку и заткнулась. Вот и все. — Я готов, — сказал я, вставая. — Мы все еще идем по расписанию? — Погрузка завершена, — Тьенца указала на корабль с черными парусами. — Кто займет койку последним, тот первым ставит выпивку в бойне.